Дождь за окном всё лил и лил, прочерчивая косыми струями стекло. Лиде казалось, что не окно, жизнь ее он перечеркивает вот так, снова и снова. В мутной серой пелене растворился весь мир. Не стало ни широкого двора, ни штатетника, ни калитки, ведущей к лесу. И пропал старый дом, одиноко стоявший за околицей. Чет на Лида пыталась рассмотреть слабый свет в верхнем его окошке. Лишь на миг взблеснуло что-то яркой искоркой и пропала. Зря она сюда приехала. Зря послушала Натку. «Ледок, а поезжай в Пряхино. Бабкин дом давно проведать надо. Мы в этом году не собирались. Поживешь сколько потребуется. В Пряхино хорошо, тихо, красиво. За калиткой лес начинается. Все как ты любишь. Главное, что никто там тебя не знает и мешать не станет». Успокоишься, отдохнешь, а потом подумаешь, как дальше жить. То, что тебе сейчас нужно, ледок, решайся». И Лида решилась. Надка умела убеждать. Да и что ей еще оставалось в нынешних обстоятельствах? Без работы, без мужа, без душевного спокойствия. В одночасье Лида потеряла все. В их небольшой семье планировались серьезные изменения. Намечался переезд в другой город. На квартиру быстро нашлись покупатели. Лида уволилась с работы. Были собраны чемоданы, упакованы вещи. И тогда, в самый последний момент, муж неожиданно признался, что уезжает, но не с ней. Потрясенная Лида слушала его сбивчивые объяснения, с трудом вникая в их смысл. «Так получилось. Прости». «Давно люблю другую. Ничего не могу поделать. Люблю другую. А как же она? Ее чувства? Ее мнение? Этого просто не может быть. Но это случилось. Муж оставил ее растерянной, оглушенной, совершенно беспомощной. Они всегда все решали сообща, и вот теперь она осталась одна. Никому не нужная брошенка». Вначале Лидия впряхина даже понравилось Она немного ожила за простыми бытовыми хлопотами. Осмотрелась, убрала в доме, побродила по крохотному городку. Дом Наткиной бабушки был предпоследним на тихой окраинной улочке. За ним на небольшом расстоянии помещался только один – заброшенный нежилой. Давно оставленный людьми дом совсем обветшал. Слегка завалившись на бок, напоминал он теперь нахохлевшуюся старую птицу. Лида долго рассматривала его издали, не решаясь подойти поближе. Остатки былой красоты еще сохранились в узорах резного крыльца и наличников. Кое-где на стенах лоскутами-заплатками светлели кусочки голубой краски. Отчего-то дом притягивал Лиду, и она решила, что обязательно заглянет туда» а еще выберется в лес. Подышит прелым стылым ноябрьским воздухом, поищет поздние грибы. Но вскоре погода испортилась. Зарядили дожди, дорогу на улочке развезло грязью, и отступившая было тоска нахлынула с новой силой. Занять себя было решительно нечем. Интернет не ловил, телевизор она давно уже не смотрела. Любимую книжку, захваченную в утешение, Перечитывать не хотелось. Элида привычно доставала спицы и голубой свитер, задуманный до развода подарок мужу. Цвет был выбран специально под цвет его глаз. С мазохистским упорством она продолжала вывязывать узоры на ярком полотне и выходила красиво да ровно. Залюбуешься. Вот только на душе с каждым новым вывязанным рядом делалось все тоскливее и горше. Просыпалась Лида теперь рано и долго лежала в темноте. Шумел дождь, ветер терся о стены дома, и тот откликался, поскрипывал да вздыхал. А Лида пыталась представить, что ее ждет впереди. Как она станет жить дальше? Где найдет силы для этого? Чем займется? На прежнюю работу она ни за что не вернется. Стыдно и противно слушать шепотки за спиной «выбор» ловить косые взгляды коллег. Да и не возьмут ее обратно. Место давно занято. С усилием поднявшись, Лида шла на кухню. Скорее по заведенному порядку, чем по надобности, кипятила воду в стареньком чайнике, заваривала зеленый чай. Иногда к ней заглядывал сосед, дед Лева, поздороваться и спросить, не надо ли чего. Лида вежливо благодарила, но в дом не пускала». Не хотелось ей сходиться с местными, обсуждать свою жизнь. Дед вздыхал, поглядывал сочувственно и приглашал вечерить. «Мы у Поли собираемся, здесь недалеко, через два дома. За разговорами и время быстрее бежит, и веселее компании-то». Приходили и соседки. Шумная, веселая баба Поля и ее дочь Валентина, раскрашенная словно матрешка, с высоко взбитой прической, прочно зацементированный лаком. Валентина работала в маленьком магазинчике в начале улицы, продавала всякую мелочевку, бакалею, выпечку. Она поглядывала на Лиду с настороженным недоумением. Странной и непонятной казалась ей городская. Невзрачная, бледная, на голове короткий ежик-волос. Косметикой не пользуется, одевается неброско. Поначалу Валентина пыталась взять над Лидой шепство, но та неловко, но твердо отказывалась пойти вместе в кино, в кафешку или в клуб. И постепенно ее перестали приглашать, оставили в покое. Свет в заброшенном доме Лиди привиделся недавно. Из-за непогоды отключилось электричество, и она зажгла несколько свечей, расставив их в ряд на подоконнике. Глядя на огонь, вспоминала прошлое, свою казавшуюся обманчиво счастливой и безмятежной жизнь и тихо оплакивала ее. Последнее время она часто плакала, жалея себя, думая о муже, представляла, как будет жить без него. Этой печальной осенью Лида чувствовала себя как никогда одинокой. И в этом доме, и в этом ноябре, и в целом огромном мире». Когда отчаяние и тоска переполнили ее настолько, что не было сил вздохнуть, за стеклом вдалеке мигнул огонек, крохотным слабым всполохом света. Лиде показалось тогда, что он появился не случайно, что кто-то, словно отвечает ей, и для этого тоже затеплил свечу. Пока Лида напряженно вглядывалась в темноту, огонек кто появлялся, то исчезал и вскоре совсем угас. Но он стал для Лиды спасительным кругом, сигналом, предназначенным ей одной. «Держись! Жизнь продолжается! Я рядом!» С тех пор Лида зажигала по вечерам свечи и, присев возле окна, ждала ответного знака. Отчего-то ей казалось, что если он появится, все будет хорошо. Все у нее наладится в жизни. Дожди прекратились внезапно. Утих и ветер. Сильно похолодало. Небо надвинулось низко-низко, и вскоре первые легкие снежинки закружились в воздухе. Укутавшись в огромную теплую шаль надкиной бабушки, Лида вышла за калитку и медленно направилась к лесу. Возле старого дома она по обыкновению остановилась и замерла. В верхнем окошке мерцал огонек. Теперь она отчетливо видела его отблеск за стеклом. Не задумываясь, Лида поспешила к калитке и почти справилась с крепкой щеколдой, когда сзади окликнули. «Стой! Не ходи!» Издали спешила к ней Валентина, махала рукой. «Не ходи туда! Дом брошенный ветхий! Пол может провалиться или еще чего!» В ответ Лида кивнула на окно. «Там кто-то есть!» «Придумала тоже!» Отдышавшись, Валентина спустила на землю крохотную собачку в комбинезончике. Та сунулась было к калитке, но тут же отскочила, прижалась к ногам хозяйки. «Никого там не может быть. Дом лет двадцать пустует с тех пор, как Терентича не стало. Он бобылем жил, некому было оставить добро». «Но вон же свет!» Лида обернулась и ничего не увидела больше за мутным до да тусклым стеклом. «Ты из этих, что ли?» «Экстрасенсов!» Валентина сгребла собачонку с земли. «Пошли отсюда. Неспокойно мне как-то». «Причем здесь экстрасенсы?» Не поняла Лида. «Этот огонек я вижу не в первый раз. Уже несколько дней по вечерам, а сегодня с утра...» «Притом...» Валентин оглянулась на дом и ускорила шаг. «Его только семёновна видела, но она была особая, знающая». «Многое могла». Семёновна «Ну, ты ж в ее доме проживаешь. Но совсем приехала». «Я временно. Наташа, ее внучка, моя подруга». «Понятно. А мы подумали, ты новая жиличка. Нехорошо, когда дом надолго пустой остается. Завестись может всякое нехорошее. А вот как там». И Валентина махнула рукой назад. «Ты не суйся в старый дом больше». «Ясно тебе?» Это бесцеремонное требование возмутило Лиду. «Что она себе позволяет?» «Разговаривает с ней, как с девчонкой». Но она сдержалась, лишь пробормотала в ответ. «Да кто там может быть?» «Бомжи разве?» «Нет у нас бомжей. Да и не полезут они в такое место. Нечистое оно. Там теперь пусто домкины хоромы». «Пусто... чьи?» Не разобрала Лида. Не твои!» Грубовато отрезала Валентина. «Приходи вечерить, мамаша моя просветит. Все, обывай городская, мне магазин открывать пора». И прочь пошла по улочке, покачивая бедрами и фальшиво напевая. Валентина не нравилась Лиде. Бесцеремонная, грубоватая манера общения и снисходительный тон вызывали лишь раздражение. И эти недомолвки, явно ради того, чтобы показать свою значимость». Придумала какую-то пустодомку, и все для того, чтобы заинтриговать, заманить ее на посиделки. Лида понимала, что ее приезд вызывает интерес у местных, охочек до новых впечатлений. Небось уже перетерли ей все косточки, обсуждая возможные причины приезда в городок. «Ни за что не приду. Не дождетесь плетницы», – пробормотала она и обернулась. В верхней макушке вновь взблескивал и таял неяркий свет. Он показался ей приветливым, словно маячок. И, решившись, она вновь направилась к дому Терентича. Тихо было в доме и сумрачно. Лида с любопытством осматривалась, отмечая печальное запустение и скромность обстановки. Покосившиеся ходики на стене, крепкий стол у окна – Чуть дальше диван с небрежно наброшенным клетчатым пледом. Рядом на полу газета. Словно хозяин вышел куда-то в спешке и скоро вернется. Все сохранилось нетронутым. Только было серое от пыли. Грязное. Словно присыпанное пеплом. Из коридорчика наверх вела деревянная лестница. И Лида, осторожно ступая, поднялась по ней. Она оказалась в крошечном чердачном помещении. Везде громоздились ящики, короба, заполненные какими-то инструментами, пузырьками, коробками с красками, деревянными чурбачками На полу отчетливо виднелись мышиные следы Валялся мусор, клочки старых газет, обрывки чего-то грязно-серого, пушистого Неподалеку, прислоненная к стене, обнаружилась и прялка Остатки яркой росписи из цветов и листьев указывали на былую красоту. Рядом с прялкой, на полу, Лида увидела огромный грязный ком. Что-то вроде гнезда. В нем среди скрученного тряпья и газетных обрывков помещалась куклёха. Так Лиде показалось поначалу. Вытянутая деревянная палочка, обернутая пестрым лоскутом, из-под которого торчали какие-то нитки. Один конец палочки был утолщенный, будто в шапочке, а другой оканчивался острием. «Веретено!» – догадалась Лида. Похоже, она видела когда-то давно, у бабушки. Вот только зачем его обернули в тряпку? В руки взять веретено Лида не решилась. Лишь рассматривая, осторожно поворошила ногой. Под окном в кованом сундуке обнаружился целый склад холщовых мешочков, заполненных ладно выструганными фигурками-чурбачками. Небольшими, сантиметров десяти в длину. На крошечном подоконнике стоял в плошке оплывший огарок Значит, ей не привиделось. Кто-то недавно был здесь и зажигал свечу. Возможно, он и сейчас здесь прячется где-то рядом. Лидия вдруг стала не по себе. Сделала зябко и страшно. Захотелось поскорее уйти. Сама не зная для чего, она подхватила один из мешочков да поспешила прочь. С этого момента и начались в ее доме странности. Ночью слышала с Лиди сквозь сон бормотания. Кто-то шлепал по полу, недовольно что-то бубнил. После пел тихо да заунывно, а потом опять шлеп-пошлеп и к кровати. Проснулась Лида, а пошевелиться не может». И глаза не открываются, а по лицу будто кто перышком водит, остро и щекотно. И за волосы вдруг резко «Дёрг!» От боли вскрикнула Лида и наваждение пропало. Вскинулась она на постели, включила лампу и глазам не поверила. Повсюду на полу следы мокрые, частые, как от крошечных ножек, а возле кровати ее вязание наполовину распущенное и скомканное. Это было так неожиданно и странно, что она не испугалась толком. Первым делом двери проверила. Заперто. После осмотрела комнаты. Никого. И все пыталась понять, от чего следы возникли. И как свитер смог распуститься. Пыталась придумать произошедшему хоть какое-то здравое объяснение и не могла. Пряжа в вязании была так спутана, что не исправить. Она долго возилась с ней, глотая злые слезы. Очень жалко Лиде было свою работу. Через нее, через этот недовязанный свитер, ощущала Лида связь с мужем. Пусть хрупкую и иллюзорную, но уж какую есть. И надежда оставалась, запрятанная где-то очень глубоко в душе. Вдруг передумает. Вдруг вернется. Лида запрещала себе даже думать об этом. Но надежда все равно была. Позже в зеркале Лиде привиделась чья-то тень. Неуловимая, быстрая. Будто скрюченная, махонькая старушонка скользнула в глубине стекла и пропала. И почти сразу же загрохотала на кухне. Это ветер ворвался через распахнутое окно. Разметал посуду, разбил чашки, прокатил по полу мусорное ведро. Задул пламя на плите. Теперь Лида всерьез испугалась. Ей захотелось к людям рассказать о произошедшем, посоветоваться. Звонить Натке не имело смысла, слишком далеко она была. И Лида засобиралась в магазин, к Валентине. Выслушав сбивчивый рассказ, та посмотрела странно. «Все-таки ты ходила в заброшку, брала оттуда что-нибудь?» Лиде было неловко признаться, что она захватила мешочек с деревянными фигурками. «Что молчишь? Признавайся уже!» И, помедлив, Лида кивнула. «Брала. Деревянные заготовки для кукол. Все равно никому не нужны. Их там много брошенных». «И ясно», — удовлетворенно кивнула Валя. «С ними ты принесла гостей. Думаю, пустодом как тебе перебралась. Если следы мокрые до вязания, спутана точно она. И зеркала любит» и, глядя на растерянную Лиду, посоветовала. Ты к матушке моей зайди, она подскажет, что делать. Бабы поле дома не оказалось, и Лиде пришлось повернуть домой. По дороге разболелась голова и так плохо, так муторно сделалось на душе, что она решила уехать. Раздевшись в прихожей, споткнулась о мешочек с деревяшками и растянулась на полу. Вывалившиеся фигурки с веселым стуком раскатились по сторонам. «И пусть», — равнодушно подумала Лида, — «уеду, и все. Вот только дальше что? Как жить? И где?» У Надки большая семья, муж, дети. Она, конечно, сочувствует Лиде, старается помочь, чем может, да только свои заботы для нее важнее. А больше у Лиды и нет никого». Незаметно для себя Лида собрала фигурки и теперь перебирала, рассматривала. Они были гладенькие, ровненькие, приятные и успокаивающие на ощупь. И тут среди них попалась Лиде давешнее веретено в трепицу завернутое. Дернулось оно в пальцах, укололо Лиду прибольно и укатилось в сторону. Только лоскуток в руках и остался. А Лида словно очнулась. Вспомнилось ей, что в старом доме видела ящик с красками и кистями, и так захотелось ей рисовать, вот хотя бы какую из деревянных чурочек раскрасить, что она, наскоро накинув пальто, поспешила к знакомой заброшке. По скрипучему снегу легко бежалась, и казалось Лидия, что позади кто-то в унесом шагами поскрипывает, и страха не было, только нетерпение. После, вернувшись, Она принялась за работу. Выходило неважно, краска не ложилась, стекалась в фигурки. Лида перепачкалась сама и забрызгала стол. Но первый опыт всегда такой. Неудачный, да неуклюжий. Главное, ей затея понравилась. И она решила, что обязательно продолжит это занятие. Впервые за долгое время ей было хорошо и спокойно. За работой Лида не заметила перемены в доме. В камине затрещали подброшенные полежки, чайник запел на плите и запахло чем-то вкусным, сдобным, как когда-то у бабушки. Свитер Лида забросила. Из остатков голубой пряжи неспешно связала платьице и обернула им веретено, подвязала бантиком поясом. А под шапочкой нарисовала глаза яркой голубой краской и брови в разлет, и улыбчивый рот. «Так-то лучше», – подумала удовлетворенно и положила веретено возле окна. За этой немудрящей работой возникли у Лиды первые планы. Она решила, что продолжит раскрашивать фигурки и придумает для рожденных кукол маленькие истории сказы, а после сфотографирует их и выложит на свою страничку в сети. Отчего-то сейчас это казалось ей очень важным. Словно подсказывал кто-то такую идею. Когда совсем стемнело, в окно постучали. Баба Поля прильнула к стеклу, показала «Выйди, разговор есть». Поля принесла сверток. А в дом не зашла, наставляла Лиду во дворе. «Все знаю, не волнуйся. Мы на незваную гостью твою управу найдем. Можно корень папоротника заварить и настоем помыть всё. Кика любит его запах. Можно бусины сделать деревянные, как четки нанизать. Вроде как подарок ей. Станет она эти четки перебирать и остановиться не сможет. Присмиреет. Сделается верной дому ее хозяевам. Только дерево особое нужно. А можно ее полностью перевязать. Почему вы называете ее Кикой? Ну а как еще? Пустодомкой больше нельзя. «Она теперь к тебе перебралась в обжитой дом. Кикимрой грубовато выходит, не нравится ей, когда так величают. А Кика самое то. Ты, главное, найди ее и перевяжи фигуру ниточкой заговоренной. Я тебе ее принесла. И сама пошепчи наговор. Я там на бумажке слова нужные записала. А после закопаешь ее у дома старого, где взяла, и все. Сгинет. Что молчишь? Или передумала?» Вдруг спросила баба Поля. «И руки все в краске?» «Да кукол я разрисовываю». Нехотя призналась Лида. «Нашла в том доме». И с удивлением смотрела, как разулыбалась вдруг Поля и сверток свой обратно в карман спрятала. «Вот, значит, как! Выходит, все к лучшему сложилось. Значит, к добру встреча ваша оказалась, к хорошим переменам». С той поры наловчилась лида делать деревянных куклят каждого со своей историей и особым приданным. У кого домик из спичечного коробка, у кого одежка новая или сундучок скорлупа сокровищами, камешками, травинками, кусочками коры. И про каждого обязательная сказка. За куклятами теперь очередь к ней уж очень симпатичные они выходят, волшебные, добро и счастье приносят владельцам. Вот так у Лиды новая любимая работа появилась. И дома она собирается у надки выкупить. Постепенно. Подруга согласилась и обещала не торопить с оплатой. По вечерам частенько Лида ходит на посиделки. Там, за работой, рядом с другими мастерицами она неспешно общается или слушает истории. Диковинные. Про тех, кто рядом с нами живет. Про соседей наших невидимых Рассказывать их Баба Поля большая мастерица Приходите туда и вы Тоже послушайте Чуров Лок У нас пряхи на места красивые Сейчас, конечно, не то Пора без времени А по весне, когда пестрые цветные ковры Расстилаются по лугам Аж сердце заходится от восторга и природной благодати «А пахнет как...» Баба Поля даже руками всплеснула. «Ну, чисто расплавленным медом. И сладостью, и пряной терпкой горчинкой. Самое раздолье для пчел». Среди наших местных пасечников почти не осталось. Только дядька Пётр еще занимается понемногу. Но у него пасека старая, хозяйство оседлое. Зато частенько наезжают пришлые, кочевые. Много их в наших краях перебывало. Хитро-то, как придумали. Соберут в одном месте нектар пчелы, а они раз и дальше их перевозят, поближе к новым растениям тулят. Прошлой весной вот семья пчеловодов недалеко обосновалась. Илья и Ирина. Хорошие, спокойные. Они в Валюшкин магазинчик ходили. И купить чего, и просто поговорить. Симпатичная пара. Ну и к Петру заезжали, а как же. Распрашивали про травы местные, искали места поглуше, чтобы совсем неосвоенные были. Он возьми да расскажи про чуров лог. Наши туда-давно перестали ходить, далеко и страшно. Аномалия там какая-то, Блазница сильно. Вот вроде все вокруг наше привычное, а потом хоп и меняется, совсем другой становится. И небо густое, темное, и облака не такие. И растения дремучие, странные, и звуки иные. Слишком громкие, слишком непонятные, чудные. Будто разговаривает много людей одновременно. И голоса их сливаются в непрерывный неразборчивый гул. И слышится в нем всякое. То взвизгивание, то вскрики, то фырканье, то смех. Впечатление такое, что все на тебя направлено. Что ты перед ним, как на ладони. «Словно беспомощный новорожденный, только и можешь что в испуге сжаться. А они везде и глумятся, и обсуждают тебя, и рассматривают как диковинную букашку. И неизвестно, чего от них ждать. Жутко!» «Кто они-то, теть Поль?» – выспрашивала заинтригованная Лида. «Они! Те, кто рядышком с людьми ходят!» Но они показываются, таятся. Интересно им за нами наблюдать иногда. Это мне все Пётр рассказал. Сам он забрел вчера в лог всего лишь раз. А страха натерпелся на всю жизнь. Место там необыкновенное, красивое поначалу. Это уж потом, когда водить стало, ему всякое чудилось. А поначалу хорошо, диковина. Петр клялся, что борщевики тамошние метра три в высоту. Шапки огромные. Станешь под таким, все небо перекроет. Насекомые в цветах гудят размером с кулак. Бабочки, как радуга цвета, переливаются. В травах можно заплутать даже очень высокому человеку. Запутаться в нежно-фиолетовых прошвах душице, опьянеть от их терпкого духа. И жарить сильно». Злое тамошнее солнце Петру сквозь кепку голову напекло. Ну и подумал он, что хорошо бы прохладиться сейчас. И сразу, словно повело его, рассказывал так. Вот только по земле шел, да вдруг ноги стали проваливаться, вязнуть, будто в трясине. Смотрю, густая темная жижа повсюду. Где колки из нее торчат, где кочки, заросшие бледными тусклыми цветами. И сумрачно сделалось Небо не стало Слилось оно с землей Один серый полумрак кругом И сыра, зябко Стою я, как дурак С ноги на ногу переминаюсь Что делать не представляю Боюсь шаг ступить Запросто можно ухнуть под воду и с концами Вокруг стали огоньки загораться Голубые, зеленые Свет от них, как от старых гнилушек Тусклый и неживой Шумнуло где-то зычно. Плюхнуло по воде. Раз. И еще. Чувствую, надо бежать. А куда побежишь-то? Топь повсюду. А плюха не все громче. В мою сторону направлена. Если по воде с силой рукой ударить, похожий звук выходит. Плюхает себе все ближе и ближе, а я дурак дураком. Стою, как приклеенный. И все мысли от страха растерял. И вижу... Прыгает что-то. Сначала показалась лягушка, только уж очень большая, примерно с крупную собаку. А как приблизилась баба, старая, обрюзглая, лохмотья на ней какие-то, на голове что-то наворочено вроде куска старой тканьки, на корточках преспокойно перемещается, шлепает по воде ладонями и вроде как отталкивается от поверхности, подпрыгивает. И передвигается таким манером в мою сторону. Ладони у нее здоровые, пальцы перепончатые. Язык изо рта длинный лягушачий свесило и дышит часто так, надсадно. От ужаса заорал я во весь голос, заматерился. Не соображая, что делаю, выхватил из кармана зажигалку. Чиркнул колесиком и швырнул в сторону твари. И будто схлопнулось все перед глазами, потемнело. Голова кругом пошла. Очнулся на косогоре. Лежу в траве, лицом в соцветии борщевика уткнутый. Подхватился кое-как и дернул оттуда поскорее. До сих пор не могу спокойно вспоминать про это свое приключение. Как подумаю, нехорошо делается. Сердце тарахтеть начинает и слабость во всем теле. Зачем же он рассказал приезжим про это место? Не понимает? Удивляется Лида Если бы знать Уж очень место необыкновенное Богатое на цветы и травы Может, поразить хотел Они поехали, осмотрелись Понравилось им в Чуровом логе Расставили ульи Сами тут же расположились в прицепе Так и жили пару дней Пока их Полевик не прогнал Но это уже совсем другая история Полевик «С пальвиком-то у приезжих нехорошо вышло!» Баба Поля собрала деревянные бочонки лото в мешочек и теперь стояла у окна, смотрела, как ветер бросается снегом вдоль улицы. «Сейчас-то он спит, а тогда летом в самую силу вошел!» «Так вот!» Сильно напугал он Ирину. «Да и Илье, ох, как не по себе было! Хоть и старался скрывать, а видно же!» Они под утро приехали на одной машине. Остальное все бросили. И прицеп, и вторую машину, и ульи. К нам постучали. Ну, мы с Валюшей их признали, конечно. Успокоили, выслушали. Там в Чуровом Логе два дня все нормально было. А на третий наваждение какое-то на них нашло. Неожиданное, стремительное. Полдневный воздух раскалился. Задрожал, поплыл словно. В глазах черные мушки закружили, и свет заслонило что-то черное, огромное. Илья говорил, что не мог рассмотреть ничего, ослепило его. Нестерпимое болезненное сияние перед глазами возникло, и в ушах сильный звон. А Ирина рассказывала, что на лоб ей что-то тяжелое легло, сдавило сильно, жаром опалило. Она схватилась, а под пальцами словно солома колкая. Удержать невозможно. И тут же еще сильнее ей на лоб надавило, пригнуло до самой земли. Ветер откуда-то налетел. Закрутил все вокруг, пылью и землей бросаться начал. Илья подхватил Ирину, та сознание не потеряла, но сделалась словно не в себе. И к машине. Двери заблокировал, а за окнами темно, будто ночью и гудит, стонет. Ему казалось, что кто-то рвется к ним внутрь. Дверь пытается открыть, да не может. И от этого все сильнее ерится. Илья говорил потом, так руки тряслись, что не мог справиться с ключом зажигания. А как только получилось, погнали, что есть мочи оттуда. И напоследок машину в воздух подняло на миг, подбросило прямо. И вдогонку еще долго выло и улюлюкало. После я уже с Ильей вчера в лук отправилась, вызволять оставшееся имущество. Подготовились, конечно. Травки заварили, пояс обережный себе, и илье сплела из ивовых прутиков. Соль четверговую припосла, Ну и угощение, без него нельзя. Три яйца, три рубля до хлеба буханку. И Бог миловал. Быстро мы обернулись. Никого иного не встретили. Вот только улья пустые оказались. Разметала их по лугу и сплющила, словно кто-то сильно сжал их или ногой наступил. И дерево обуглилось кое-где, а рой улетел. Я думаю, полевик его увел за собой на заброшенный пчельник. Он мед дюжи уважает. Бабка моя по молодости тоже полевика встречала и после всю жизнь с отметиной его жила. «Расскажите, чёть Поль», — тут же попросила старуху Лида. «Ну, слушай», — охотно согласилась та Наладилась бабка-то с подружками на русалии травы собирать. Ночь ясная выдалась. От лунного света на всём ровное золотое сияние. Летний расцвет земли был в самой паре. Бабка говорила, что они особые цветы искали, чтобы на суженных гадать. Разбрелись по лугу в молчании, ни петь, не переговариваться было нельзя. Увлеклись и не сразу заметили, что издали, с противоположной стороны, движется в их сторону огромная черная тень. Она перемещалась очень быстро, гигантскими шагами, а длинные руки ее двигались, как у пловца, загребали воздух перед собой. Вскоре и завывания до них донеслись, Неразборчивый бубнеж, будто повторяющиеся слова, может, наговор какой. Завизжали девки, подхватились добежать, а бабка чуть замешкалась, подстала. И случилось так, что в другую сторону побежала, и почти сразу в спину ей жаром дохнула, да на землю повалила. Попробовала встать и не смогла, прижала ее что-то тяжелое к земле, ни вздохнуть, ни шевельнуться». Она от страха голоса лишилась. Хочет закричать, а слова не идут. Глаза приоткрыла и видит над собой лицо. Только не понять, какое. Рыхлое, зернистое, словно песок. Безгубое, безносое, а глаза маленькие, выпученные и вроде на стебельках. Только глянула, как тут же всё смазалось, потекло и пустое стало без ничего. Вместо лица словно блин сделался, пористый, крупинчатый. Бабка про себя молитву завела, истово, со всей силой чувства о помощи прося. И что бы вы думали, как завяжет это существо? Да хватит ее по щеке! Сильно болью обожгло и пропало. Бабка после этой встречи недели две оправиться не могла. Не разговаривала, не ела ничего. Местная знахарка что-то ей пить давала. Так с ее помощью и пришла в себя. А отметина-то на всю жизнь при ней осталась. След от руки, коричневый, как от ожога. И если хорошо присмотреться, 6 пальцев можно различить. 6 а не 5. История про старый наличник «Не понимаю я некоторых людей». Завела разговор баба Поля, удобнее устраиваясь с вязанием. Что за манера? Странные вещи в дом тащить. Да еще взятые в незнакомых, неприглядных местах. Сами тащут а потом начинается у них всякое. Вы про какие вещи говорите? Лиде, как всегда, было интересно. Да про разные. Про старый деревянный наличник, к примеру. Наличник? Удивилась Лида. Кому он может понадобиться? А вот нашлись одни любители старины. Приладили его к зеркалу, вроде рамы старинной. Зеркало само по себе безопасное было. А вот рама, рама-то непростая оказалась. «Ты не про Зинку безалаберную говоришь, Поль?» Встрял дед Лёва. «А про кого же?» «Мать её спокойная женщина была, без закидонов. Зинка же вся в бабку пошла». «С фонобериями!» «Образование среднее получила, а кичилась так, будто королевский чин!» «Разве у королев бывают чины?» «Ты, Лида, помалкивай да слушай!» шикнула разошедшаяся баба Поля. «Так вот!» Зинка при жизни распутеха и неряха росла, только с гонором. Но красивая девка была, этого не отнять!» И в городе, в техникуме своем, подцепила какого-то аспиранта. Уж такого заморенного без слез и не взглянешь. Хилый, длинный, в очочках и взгляд рассеянный такой. Весь в науках своих, видать, закопался. Лида хотела было возразить, что в техникуме аспирантов не обучают. Но дед лёва предостерегающе покачал головой. И она смолчала. И была у этого то ли аспирантика страсть до старых вещей. Что не попадя в дом тащил. По большей части барахло одно, например, старые деревяшки. Мать Зинки нажаловалась. То корыто приволочёт из заброшенного свинарника, то санки развалюхи у кого-то добудет, то еще что. Азинка его поддерживала и поощряла. Взыграл в ней практически интерес». Приловчилась она старье обрабатывать, да так ловко, что желающие находились за него деньги платить. В поисках нужных предметов сперва мотались молодые по окрестным селам, а после уже и в соседнюю область выезжали. Оттуда, из какой-то заброшенной деревни, привезли они, среди прочего, наличник. Наличник, как наличник. Дерево потемнело от старости, краска давно сошла. Резьба поверху непонятная, то ли птицы, то ли звери изображены. И так понравился он Зинке, что та под зеркало его приспособила, вроде рамы. В порядок привела, конечно, и повесила на стену в зале. Травница местная Семеновна долго ту раму разглядывала и все пытала Зинку, откуда взяли. Зинка и рассказала, что по дороге в очередную деревню заехали они в заброшку, Вдоль улицы несколько домов, все нежилые развалюхи. И в крайнем увидели наличник этот. Всего на одном гвозде болтался, но пока снимали его, намучились. Никак не шел в руки. «Откуп оставили?» – выспрашивала Семёновна. Зинка только глаза таращила в ответ. «Какой откуп? Кому?» «Да хозяевам дома того. Вы же их вроде как обокрали». Да не было там никаких хозяев, нежилое место совсем. А Семеновна, знай одно, нужно или откуп отвести на то место, или наличник вернуть, пока не поздно. Да только кто ее послушал, так и остался наличник в доме. И в скорости началось. Стало казаться Зинке, что не одни они в комнатах. То волной воздух пройдется, будто кто-то мимо шмыгнул, то шаги, скрип да шорк, стук да бряк, частенько. Вроде как подойдет кто-то и остановится, близко-близко, и дышит, сепловато, со вздохами, рядом со всем. То раздастся среди ночи шум до беготня, или в стене стуки до такой силы, что штукатурка с потолка осыпается. Зажгут свет, затихнет на время, а после опять начинается Зинка и святой водой брызгала, и свечки особые поджигала. Сперва помогала, это да. Тут бы ей и задуматься о словах Семеновны, избавиться от наличника. Но нет. И только после того, как Зинку в зеркало затянула, сжег Толик тот наличник. И уехали в скорости. Насовсем. Как это затянуло, не поняла Лида. Да как, взяло и затянуло припечатала баба Поля ночью. Соседи говорили, шумело у них еще с вечера. Разговоры громкие, ругань. Из окон-то открытых звуки хорошо разносятся. Думали, что опять отношения выяснять взялись. Зинка последнее время попивать стала, а Толик против был, отвадить пытался. Ну пошумело, пошумело, да и стихло. Свет погас. А в скорости грохот раздался, да сразу после него закричал кто-то, надрывно и страшно. Соседи подхватились и к Зинке во двор, а оттуда уже Толик ковыляет, седой весь. Руки изрезаны, и твердит одно «Забрали, забрали». Его успокоили немного и в дом, а там пусто. Бутылка валяется, винишко разлита. Повсюду на полу осколки зеркала и рама наличник тут же. Лежит аккурат на две ровные половинки, расколотая. А зенки нет. И допытаться не могут, куда подевалась. Толик, знай, одно твердит. Забрали. Кто забрал? Куда? Спрашивают. В зеркало забрали, отвечает. Чуть позже милицейские из участка приехали. К этому времени Толик оклемался малость но продолжал им ту же линию гнуть, мол, подошла Зинка к зеркалу и чокотца стала с отражением своим, то возьми да и схвати ее за волосы и как рванет к себе прямо в зеркало, так и утащила. Толик клялся, что когда он подбежал, из зеркала на него сразу две Зинки смотрели, одна со злобой, а другая с мольбой, и та злобная, Настоящую Зинку за собой потянуло куда-то по длинному коридору в глубину стекла. Зеркало Толик сразу разбил. Пытался до Зинки своей добраться. Да толку? Так Зинку и не нашли. Семеновна говорила потом, что не зеркало, а наличник всему виной. Он вроде двери, прохода на другую сторону. Нужно было его сразу вернуть на место, откуда взяли. до да отку поставить подношение, чтобы оплошность свою загладить. колдун в том доме жил или ведьма теперь уж никто не узнает. Да и после, за время пока дом пустовал, нехорошие жильцы могли в него подселиться. Не чета пустодомки твоя лидушка так-то Как пантелеевну водила В пятидесятых годах прошлого века, в скорости после войны. «Много странного происходило. Иные тогда любили на глаза показываться и часто безобразничали. Открыто людей морочили. Особенно в глухих-то углах». Баба Поля примолкла, придирчиво разглядывая вывязанный фрагмент узора. «Ну, все!» – досадливо отмахнулся Детлева. «Перемкнула. Поля, очнись! Завела начало, так выкладывай, что хотела рассказать!» «Про Пантелеевну, небось, да, мам? Вплыла в комнату принаряженная Валентина. «Не надоели тебе наши байки, алит Пошли лучше в клуб. Там сегодня индийская комедия будет». «Я лучше про Пантелеевну послушаю», — улыбнулась Лида. «У вас так хорошо, так уютно». «Ну-ну», — хмыкнула Валентина. «Каждый развлекается как может. Все, я ушла. Адью». Когда за ней захлопнулась дверь, Баба Поля отложила вязание и повернулась к гостям. «Заскучали, наверное? Может, в лото сыграем?» «Да ты издеваешься, Поля!» — вскинулся возмущенный дед. «Какое лото! Мы ведь на нервах все очень за Пантелевну переживаем!» Вышло это у него так комично, что Лида невольно рассмеялась. Улыбнулась и баба Поля. «Ну, коли переживаете, так слушайте, что тогда случилось?» Произошло все в небольшой деревне. Сейчас от нее даже название не сохранилось. Дело было 12 января, а у местных обычай был. Под старый Новый год носить угощение лесным духом. Так повелось, что обязательно оставляли они на поляне, под огромным старым еловым деревом, бутылочку горькой, сала кусочек, мед, вареники. Кто что мог, то и приносил. Выказывали уважение иным, задабривали. Собрала гостиниц и Пантелеевна. Положила в корзинку миску вареников да бутылку настойки смородиновой и отправилась в лес. Вышла после полудня, не спешила. Путь недалекий, погода отличная, морозец, солнце, снег хрусткий, белый. «Красота!» Идет она, напевает тихонечко, да по сторонам поглядывает. Деревья вокруг высокие, снежной бахромой украшенные. Белка по веткам пробежала, сердито на Пантелеевну застрекотала. Где-то сойки меж собой заспорили, не поделили припасы. Уже почти подошла к поляне старуха, как вдруг позади голос. «Что в корзинке у тебя?» Вздрогнула Пантелеевна. Обернулась и видит бабу, по самые глаза укутанную. Да так, что не разобрать, знакомая или нет. Но показалось ей, что это Зинка приезжая. Та точно так от мороза спасалась. Вороха одежек на себя напяливала. Спросила на всякий случай. «Зинка, ты что ли?» «А то опять. Что несешь?» «А ты будто не знаешь. Гостинцы. Давай помогу». И руку тянет, вроде как корзинку забрать. Рассердилась Пантелеевна. Ты грабли-то убери, я сама донесу. Та в ответ. Дай вареник, голодно мне. Иди ты, налепила бы сама расхочется, лентяйка. Пошла была Пантелеевна дальше, а Зинка теперь перед ней стоит, дорогу загораживает. Когда успела только, как смогла. Ты чего творишь? «Испугала меня!» — отшатнулась от нее бабка. «А та опять за свое!» «Дай понесу!» «Иди ты к лешему!» — осерчала Пантелеевна. «А Зинке то и надо!» Захихикала она и рукой поманила, мол, вместе пойдем. И они пошли. После Пантелеевна делилась с соседками шепотом, с оглядкой рассказывала. «Идем так редком!» Она впереди, я следом. В голове звенит тихонько и пусто. И легкость во всем теле такая, будто не по снегу иду, а плыву, или сила какая меня несет. И главное, понимаю, неладно что-то. Остановиться бы, одежку наизнанку вывернуть или помолиться. Да сделать ничего не могу. И вдруг на пути ветка обломанная, моя спасительница. Запнулась я и чертыхнулась. Как смогла слово произнести, не понимаю до сих пор. Но только отпустила меня сразу же. Смотрю, поле вокруг. И зеленое все. Трава молодая только проклюнулась. Первоцветы куртинками. Сиреневые да желтые. Теплынь. Небо синее, яркое, апрельское. Такое вот наваждение. Корзинка при мне, Только в ней вместо еды черви копошатся, и воняет страсть, как противно. Но я шубу-то переодела, до да знамения крестное сотворила. Молитву завела и почти сразу услышала шум. Пошла на него, и в скорости вижу дорога. Так мне Божье слово помогло. А дальше ничего не помню, милые. Провал. Чернота сплошная. когда до дому добралась, не могу сказать. После рассказывали, что обнаружилась Пантелеевна на трассе. Вид у нее был всклокоченный и слегка безумный. Шуба вывернута наизнанку, в руке грязная корзинка. Озиралась вокруг растеряна и бормотала. «Как же это? Что же это? Где зима? Зиму верните!» Шофер, что бабку подобрал, сразу узнал ее по фотографии и в район отвез. Там ее окончательно опознали. Сначала на лечение определили, а потом и домой. С того случая изменилась Пантелеевна. Сделалась тихой и задумчивой. В лес больше не ходила, зато взяла за правило угощать всех подряд варениками. Выйдет за калитку, и всем, кто мимо идет, по варенику предлагает. досердится да если отказывается, не хотят брать. Зинку не взлюбила страсть просто. Как завидит, Так руками машет, крестится, кричит во весь голос «Изыди, окаянная! Прочь пошла, прочь!» В общем, сдвинулась маленько на почве своих злоключений. Знающие люди говорили, что, скорее всего, уводно бабки в лесу повстречалась. Нечисти-то на святки самый разгул. Частенько она над людьми забавлялась, морочила, В глушь за собой уводила, да бросала в незнакомом месте. Но чтобы через зиму переправить, о таком даже и не слышали раньше. Видать, сильно разозлила Пантелеевна нечистую, пожатничала. но ну и получила урок. Вот так-то. Как дядька за кладом ходил. «Вот ты говоришь, пожатничала». Дед Лёва задумчиво рассматривала выстроганную из дерева свистульку. «А я так думаю, в худой час отправилась в Пантелевно лес!» «Худой?» Лида отложила работу и смотрела на деда с ожиданием. Она уже знала, что за подобным выступлением последует очередная интересная история. «Худой!» Опасное время, в которое всякие нехорошие случайности возможны. Почувствовать его приближение просто. У каждого, бывало, наверное, собирается сделать что-то или по делам пойти, а внутри словно не пускает. Ни предчувствий нет, скорее нежелание. И толком объяснить себе трудно, отчего так. Но хочется отложить запланированное. Умный человек так и сделает, переждет время. А некоторые не обращают внимания, вот и попадают. Как Пантелевна-то, как мой дядька. Дядька мой, отцов брат, по молодости повстречал иных в духов день. Ну и заработал себе на всю жизнь отметину в память о бесшабашном своем поступке. Здоровый шрам через все лицо. Отолбак подбородку Как только глаза уцелели Пометили его нечистые духов в день, особое время Именины земли Все вокруг радуются И ее благословение И спрашивают каждый на свой лад Угощения готовят Да в поле выносят с поклонами Молодежь гуляет Девки-боссы и хороводы водят Песни до да танцы у них весь день Работать нельзя Знай себе празднуй У нечистых свои резоны. Тоже ночью гульбу устраивают, да такую, что гул и грохот по окрестностям далеко разносятся. Хозяйки еще поутру спешат у порога защитную линию провести. Кто мелом рисует, кто дорожку из высушенной травы насыпает, кто прутья до ветки заговоренной укладывает. Все для того, чтобы оградить жилище от нечисти. Очень активной в это время она становится. Старые люди говорили, что в духов в день клады из земли показываются, и при желании и сноровке можно попробовать их разыскать. Один старожил из местных, коренных, божился, что в заброшенном колодце, что на окраине деревни ведро золотых царских червонцев с давних пор припрятано. «Мне еще батька баял», — твердил дед. «А он от своего отца узнал». «Кто спрятал, не ведаю, а только лежит, полеживает, добро до сей поры». Молодежь слушала да посмеивалась, не особо верила. «Небось, пусто там давно, если трепали о монетах по всем перекресткам». «А вот и не пусто», — распалялся дед. «Под охраной они колодезника, никому не добраться». «И тут-то захотелось дядьке моему попробовать золотишком тем разжиться». Перед девчонками опять же покрасоваться, не без этого. Молодость безрассудно бывает. Он возьми, да заяви, что нынче ночью отправится к тому колодцу и добудет клад. Раньше в деревнях по два колодца ставили. Один для общего пользования, в центре селения, чтобы всем сподручно было поводу ходить, а другой за околицей. Особый он был, для хозяева леса предназначенный или для степных, если деревня среди полей степей находилась. Так вот, сказано – сделано. Поначалу отговаривали дядьку. Да только напрасно все. Если втемяшилось, что ему в башку не выбьешь. Пойду, говорит, и доказательства представлю. Монеты оттуда принесу. Охотников сопровождать его не нашлось. А как вечер зашел, словно заскреблось что-то внутри – Сильное нежелание возникло в авантюру эту пускаться Но переселил себя И как выкатилось на небо румяная луна Отправился на дело один Еще издали увидел он одинокий черный силуэт старого колодца А когда подошел поближе То разглядел на краю сруба небольшое что-то темное, лохматое Показалось ему, что кошка Дядька камень земли поднял, добросил в нее и попал, потому что ухнула она и взлетела шумно, скрылась в стороне леса. Сова. Не по себе дядьке сделалось. Известно ведь, что сова любит с нечистью водиться. Пожалел он, что эту авантюру затеял. И денег дармовых уже не надобно, и страшно. И так захотелось ему обратно, домой. Да только отступать нельзя. «Изведут ведь насмешками!» С трудом отодвинув крышку колодца, дядька попытался рассмотреть, что там внизу. Светил фонарем, приглядывался, все без толку. Бросил камень, ни звука, а ведь плеснуть должно было где-то в глубине. И тогда решился дядька ведро спустить, проверить, далеко ли вода. Ведро рядом обнаружилось. Колодец хоть и старый, замшелый весь, по всем правилам поставлен был. Да только вместо цепи веревка. Ну и ухнул то ведро дядька вниз. Когда веревка на всю длину раскрутилась, плюхнуло что-то. Стал он ворот крутить. Туго идет, тяжело. И ручка склизкая, из рук выскальзывает. Пока вытащил ведро, обессилел. А ведь никуда сочный был, крепкий парень. Смотрит, в ведре вместо воды грязища то ли ил, то ли еще что, и воняет болотиной невозможно. Успокоиться бы ему на этом до да домой пойти. Но раззадорился дядька, в запал вошел, решил сам туда спуститься. Не иначе над ним иные уже тогда потешились, разум замутили. Не мог человек в здравом уме до подобного додуматься». Вот только отвязать веревку от ведра не получилось. Мудреным узлом она к ручке крепилась. Ругнулся дядька, доплюнул да с досады в колодец. И сразу загудело, зашумело внизу, и поднялся из глубины столб воды бурлящей, и пар повалил, как от кипятка. Дядька еле отшатнуться успел, а из лопухов, что возле колодца росли в изобилии, полезло всякое — Запрыгнул на сруб кто-то маленький на двух ногах, весь шерстью заросший, зыркнул на дядьку и в ухмылке клыки показал, а после сиганул прямо в центр образовавшейся водяной воронки. За ним цепочкой пошли остальные. Махонькие все, но до того страшенные. Человеческого в них почти ничего не просматривалось. Лепились к телу у кого-то крылья, у кого ноги на вроде куриных, у кого рога или гребень петушиной. Рассмотреть их было невозможно. Они исчезали в колодце с такой скоростью, что дядька едва успевал считать. Вот ведь, столбом стоял, глаза таращил, они чистых пересчитал. И когда последняя на сруб влезла, вроде женского полукорлица, то ли в лохмотья вся закутанная, то ли в лоскуты, облезающей кожи, машинально произнес шепотом «Шестая». Тут она на дядьку и скакнула, прямо на грудь. Заорал он, и ну ее отдирать от себя. А корлица крепко вцепилась, скалится. Псиной мокрой воняет гадостно. И в голове у дядьки голос, странный такой, словно механический. Без эмоций, без пауз прокручивается. Забудь, забудь, забудь. В кармане у него пузырек припрятан был, с настоем чертополоха. У одной знающей старухи попросил, на всякий случай. Изловчился он кое-как, доплеснул этой водицей в корлицу, прямо врыла ее. Она его в ответ и продрала когтищами по лицу. А после соскочила и плюх колобком в колодец. А дядька бежать пустился, только в другую сторону. Так закладом исходил История это доподлинная, в нашей семье любимая. Столько раз её друг другу рассказывали, никогда не надоедала. А теперь и вы про неё знаете. Так-то вот. Встреча в церкви Историю про церковь поведал всем дед Лева. В один из таких вечеров, не стал просить бабу Полю развлечь гостей очередной быличкой, начал рассказывать сам. Давно это было. На летние каникулы отвезли меня к прабабке в совершенно глухие места. Деревенька была маленькая, всего несколько домов по общей длинной улочке. Старики, что доживали в них, казались мне мальчишки совсем древними. Раз в неделю автолавка приезжала, привозила продукты, и если нужно чего другое, в большую деревню топать приходилось через поля и лес. Там-то я и познакомился с местными пацанами, и наладились мы с ними, приключаться. То ночью на рыбалку ходить, то на великах гонять, соревноваться кто быстрее. Но самое любимое развлечение было у нас на чужие огороды наведываться. Почему-то считалось у пацанов высшим шиком сторонним добром полакомиться. Казалось, что там вкуснее все, клубника больше, яблоки сочнее, малина слаще». И вот однажды ночью задумали мы на дальние поселения набег совершить. Путь к нему не близкий был, да малохоженный. Среди мальчишек даже разлад вышел. Некоторые наотрез отказывались ехать. Побаивались незнакомой дороги. Один из них, самый длинный до тощей, Ванька, страшно вращая глазами, пугал встречи с нечистыми. «Мне мамка говорила, что нехорошо там. Заплутать можно» или к лишаку в полон попасть. И ведьмы по той тропке ходят, шмыгают по своим делам перевертышами, то кошкой, то собакой обращаясь. Но, как водится, любопытство и тяга к приключениям переселили страхи. И вскоре мы уже неслись друг за дружкой по узкой, петляющей между деревьев тропинке. Луна висела молодая, сочная, ярко-желтый бок походил на улыбку и постепенно все мои страхи улетучились. Теперь я наслаждался быстрой ездой. Легкий ветерок трепал волосы, впереди весело перекрикивались пацаны, и в предвкушении очередного приключения испытывал я какую-то восторженную радость. Как вдруг спустилась темнота, луну закрыли тучи, и почти сразу принялся дождь. Сначала мелкий, постепенно сделался он все сильнее, и вот уже припустил вовсю. Слышно было, как заругался Ванька, как забринчали звонками мальчишки, да на паре великов зажглись огоньки фар. Запастись фонарями никто из нас даже не подумал. Погода стояла жаркая, сухая, дождя совсем не ожидалось. Так выкатились мы на поляну обширную, на Дор похожую. «Что это, Дор?» Чуть стесняясь своего невежества, Отважилась спросить Лида. И дед Лёва пояснил, что Дор — это вроде как вырубка большая посреди леса. На таких раньше даже деревни ставили. После примолк, чему-то улыбаясь, и баба Поля тут же влезла с подколкой. «Чё замялся, Лёв? Или продолжение на ходу сочиняш?» «Да, детство вспомнилось», — вздохнул дед. «Так ясно». Будто вчера с пацанами гоняли, а ведь полвека миновало. Как один миг. Эх, ну слушайте дальше. Выехали мы, значит, на это пространство и прямо у церкви оказались. Сначала, правда, не поняли, что это церковь. Это после Ванька крест заприметил над входом. А поначалу мы увидели разрушенный дом. Высокий. Стены сохранились, а вот дверей нет. И окна как дыры. Без стекол Тут как раз ветер усилился Холодно стало Еще и град зачастил Лединки маленькие, но колючие Больно бьются Вот мы в этот дом и забежали Непогоду переждать Сели вдоль стены Прижались друг к дружке, чтобы согреться И сидим в полной темноте И от чего то молчат все Честно признаюсь, страшновато мне стало Чувствую, рядом Ванька дрожит То ли азиап, то ли тоже боится. И только я хотел к нему обратиться, как скрип раздался. Словно дверь кто-то открыл. Звук шел откуда-то сверху. И сразу же пробежал кто-то. Там же, поверху. Дробный топоток прозвучал. Шажочки частые, быстрые. Сначала в одну сторону и в скорости обратно. И вроде как пение. Тихонькое, неразборчивое. Снова дверь скрипнула и засветился крохотный огонек. На противоположной от нас стене проходило что-то вроде карниза, по которому и перемещался некто со свечой. Да быстро так, спор отопал, высотой не больше кошки. А какой из себя не различить было. И вот он шустро так добежал до угла, пошуршал там и обратно пустился, помедленнее уже, и словно тащил за собой волоком что-то. И пыхтит, и... И задыхается, и бубонит непонятный поднос. После опять дверца скрипнула, и затихло все. Акустика в церкви отличная. Каждый звук раздается отчетливо. Струхнули мы здорово, и собрались уже дать дёру, как вновь кто-то по карнизу прошмыгнул уже в темноте. И снова тянет что-то еще медленнее. Почему в этот раз он без огонька отправился, не знаю. А только на середине пути, как фухнет, мимо нас волна воздуха прошла, и следом пролетел кто-то мягкий, задел меня по голове пушистым чем-то легким. Тут же вскрик раздался и шорох на полу. Не уж, думаю, мешок сверзился, а легкий, потому что пустой. Мы сидим, пошевелиться боимся, а там наверху опять забормотало, и снова огонек появился». Некто подсветил темноту, пытался рассмотреть, что упустил. Когда свет до нас добрался, нервы не выдержали. Рванули мы оттуда со всех ног, а я еще из добычей. Когда мешок тут упал, что-то выкатилось из него, да прямо ко мне, маленькое такое, округлое. Я его машинально схватил и за пацанами дернул. Про огороды мы, конечно же, забыли. Всю обратную дорогу неслись на самой высокой скорости. Потом пацаны к себе в деревню повернули, а мне оставалось еще пилить одному. Как я домчался до дома про бабки, не помню. Все казалось, что кто-то за мной спешит, преследует. Шорохи какие-то, звуки непонятные, хихиканье, всхлипы. Со страху чего только не померещится. Ворвался в дом растрепанный, Сердце где-то в горле застряло, никак вздохнуть не дает. Прапапка не спала, меня поджидала. Дверь заперла, и давай расспрашивать, что да как. Но пришлось рассказать. «Ох, и отходила она меня тогда новым веником. Он свеженький, да такой хлесткий оказался. Я до сих пор ежусь, как вспоминаю», — засмеялся дед. Но ну, а после уже объяснила, что дом тот разрушенная церковь. И что соваться туда нельзя. Место там плохое. Облюбовали его всякие существа нечистые. Из тех, что для людей очень опасны. Видать, сильный у вас у всех охранитель, что сберег. Так тогда и сказала. Про находку свою я совсем позабыл. И лишь на следующий день обнаружил в кармане. Это было что-то непонятное. Ни на что не похожая. Округлая, черная, размером с крупное куриное яйцо. С тремя пустыми отверстиями впереди. Два симметрично друг от друга расположенные, а третье, над ним равнёхонько посередке. Чем-то на череп похожая. Только вот чей? Все три отверстия в верхней части. Под ними ничего. Долго я рассматривал находку. Крутил и так, и эдак. Решил пацанам показать, а пока припрятал. В какую-то тряпку завернул и под лавку во дворе сунул. Ближе к вечеру полез, а там пусто. Ну, как пусто? Тряпка на месте оказалась, а в ней вместо черепа скорлупки. И не черные, а как от обычного яйца, белые. Вот так-то. Что это было, не знаю» но до сих пор отчетливо вижу перед собой гладкий черный череп и три небольших отверстия на нем. Загадка. Случай с художником. Святочные вечера недаром называют страшными. Без креста это время. Самые разгулы вольница для неведомой силы. Без креста, задумчиво повторяет Лида, И собравшиеся согласно кивают. «Иисус народился, а крещен еще не был», — объясняет Детлева. «Поэтому все нечистые, те, кто боится крестного знамения, на святки кудесят, нарезвиться спешат. Давненько я еще мальчишкой бегал. Случилась в темные вечера история одна. Вот послушайте» приезжал в наши края художник природу рисовать. Увлеченный был человек и немного на почве искусства повернутый. До сих пор его помню. Сергеем Михайловичем звали. Обычно он приезжал по теплу, летом или поздней весной. За вдохновением так говорил. Все вокруг приводило его в восторг. Любой цветок, жучок на травинке, узоры, что сплел паук в своей паутине, капельки росы. Во всем красоту подмечал И радовался увиденному бесхитростно Как только дети умеют Бывало бежим с пацанами А он торчит на лугу Низко к земле склонился Рассматривает что-то Или выставит конструкцию свою Мольберт, кажется, и знай рисует И ведь хорошо выходило По-настоящему, как вживую В последний раз он на святки приехал Морозы тогда лютовали Мечта нынешним «Река почти насквозь промёрзла. птицы на лету застывали, деревья ломались, как тростиночки тонкие. А снегу-то сколько было, впору торговать. А мы все равно шустрили, катались на санках, каледовали, снежные крепости строили. Если примораживали чего, тут же снегом и оттирали, что есть силы». Художник тогда не рисовал, больше ходил и рассматривал, запоминал, наверное. А посмотреть было на что. всё сверкало и искрило окрест. Лес замер, будто в дыму. И солнечный свет, проникая сквозь него, окрашивал деревья в жемчужно-розовые цвета. Те стояли в неподвижности, словно боялись растрясти иней, сахарной глазурью, покрывающей ветви. Не передать словами подобную красоту. Глухими вечерами лениво всплывала на небе ясная луна. И звезды перемигивались друг с другом, вспыхивали на небе золотистыми крапушками и гасли. В один из таких вечеров, накануне крещения, толкались мы у домишки бабки Усти, клянчили сахарных петушков. Вкусные да красивые леденцы у нее выходили, яркая красная фигурка, а снизу палочка деревянная для удобства. Ну вот. Заглядываем мы по окнам, Переговариваемся и слышим вдруг издали крик. Напугались, конечно, и только собрались дердать, как из-за поворота показался Сергей Михайлович. Он бежал весь растрепанный, нараспашку, размахивая руками, словно отгоняя кого-то невидимого. После упал и, катаясь по снегу, рвал на себе одежу и хрипел. Кто-то из мальчишек кинулся за помощью, а самые смелые подошли поближе – А они-то и увидели, как на лице несчастного Сергея Михайловича вроде сами собой появлялись царапины и кровоподтеки. Бабка Устья подоспела вовремя. У художника стали закатываться глаза. Глянула на беднягу. И ну его метлой хлестать Лупит, да приговаривает что-то. Лупит и приговаривает. И ведь помогло. Попустило. В скорости оклемался маленько. И с нашей помощью до бабкиного дома дошел. Кричать и дергаться перестал. Только всхлипывал и трясся тихонечко. Бабка его потом отпаивала чем-то. Примочки к лицу прикладывала. И все что-то говорила ему вполголоса То ли успокаивала, то ли заговор вела. Я этого уже не видел. Пацаны рассказывали. Божились, что не только лицо. Все тело у художника подрано было. И ожоги повсюду. В тот же вечер прошла бабка устя по дворам, пошепталась с бабами. Склянки какие-то дала. Ну, те побрызгали из них на веники, и давай повсюду мести долупить. И по дворам, и по комнатам прошлись. По всем темным углам до да закоулочкам. каулочкам. Метут и покрикивают, вроде прогоняют кого-то. Потом уже от матери я узнал, что так они шуликунов выметали, чтобы нигде не спрятались те, Не сдержались в домах и до русальной недели не остались пакостничать людям. Оказывается, на сергея михайловича шуликуны налетели. так бабка устя объясняла. много их было, целый рой. любят эти нечистые втажицы, стаями перемещаться, сами махонькие, чуть побольше пичуги, но злющие и опасные страсть какие для окружающих невидимы, но не для жертвы. Художник их хорошо запомнил и после, оправившись, нарисовал. Очень страшная вышла картина. Среди поля человек скрючился, а вокруг, куда ни глянь, они, тучи вьются над ним, словно мошки. Остроголовые, в одежке какой-то, и различить можно на лицах клювы, а вместо рук будто крюки из оборванных рукавов торчат. Мы завороженно на них глазели, никак не могли поверить, что такие вот иные среди людей запросто появляются. Наши-то тогда их прогнали, спасибо бабке Устье. Иначе неизвестно еще, чем бы все закончилось. Уж очень любят шуликуны облюбовать людское жилье, да козни строить, озорничать жестоко, изводить хозяев. Такая вот история». Сергей Михайлович, как оправился до картину, нарисовал, так в скорости и уехал. И больше мы его не видели. Вот только до сих пор интересно мне, сохранилась ли та картина. И знают ли ее нынешние владельцы, что она с натуры писана, что в реальности такое случилось, а не привиделось художнику в дурном сне. «Страшное гадание». «Сейчас, вспоминая эту историю, я понимаю, что началось все с возвращения Митрича. В тот год осенью он объявился в Пряхино, вернулся к корням. Когда-то у него единственная родня здесь жила, бабка да дед. Их домишко он и занял. Митрич этот немного не в себе был, но безлобный, тихий. Говорили, что-то нехорошее произошло с ним в детстве». Сама я не знаю, врать не буду. Так вот. Жил он бедно. Бутылки собирал, металл, журналы да газеты старые. Все сдавал в приемку. Иногда огороды копал или там подсобить кому по хозяйству мог за посильную плату. Тем и перебивался. И была у него странность, мания просто. Сильно боялся зеркал. Детвора наша по первости, наладилась из-за этого его дразнить. Завидят и спешат к нему, разговоры отвлекающие заводят. А после кто-нибудь самый шустрый, как выхватит зеркальце из кармана и Митричу протягивает, вроде как дарит. Он, бедный, пугался до одури, дергался, лицо руками закрывал. А ребятня и довольна. Соседка его, Катюшка. Дмитриевичу сочувствовала, гоняла пацанят. «И вот он возьми и расскажи ей о том, что зеркал опасаться надо, что сила в них таится особая, разрушительная, что поменьше бы людям в них глядеться, иначе плохое случится может. А еще и про свой секрет поведал, мол, хранится у него в доме зеркало колдуна, и живет в нем зло». Катюшка этому не поверила, конечно». Она в зеркала подолгу смотрелась, любила покрасоваться, обновки примерять, танцевать, песни петь, воображая себя известной артисткой. Славная была девчушка, отзывчивая, добрая и не без таланта. Такие концерты устраивала перед соседями, некоторые до сих пор вспоминают. Баба Поля засмеялась, и собравшиеся закивали, соглашаясь с ней. Лида и не заметила, как отвлеклась от работы. С интересом слушая певучую бабкину речь, она старалась запомнить каждое слово, чтобы после записать, ничего не упустив. А та продолжала. «Подошло время святок. И надумала Катя с подружками гадать». «Для настоящего гадания особые свечи нужны. Такие свечи раздобыть непросто. Их только знающие люди могли сделать». Обычные-то свечи так, для баловства, ничего иного не покажут, не выйдет с ними настоящего гадания. Напугаться, конечно, можно, особенно если впечатлительный человек с воображением, а серьезного вреда никакого. Но у Катюшки особая свеча была. Ее бабка у травницы Семёновны когда-то давно заказывала, одна и сохранилась с тех пор. Катя ее в сарайке нашла случайно, смекнула быстро, что свеча непростая, и перепрятала. Гадать собиралась по книжке, по каким-то мудреным словам. В интернетах ваших все теперь можно найти, и нет бы задуматься им, как увяжутся меж собой слова непонятные, неизвестно кем придуманные, и сила настоящей обрядовой свечи, да куда там, и еще и зеркало то самое». У Митрича утащили. «Молодость безрассудна!» Вздохнул Детлёва. «Я помню то зеркало. Не его даже, а свёрток, в котором оно хранилось. Из чёрной бумаги, бечёвкой обмотанной, и с печатью сургучной». Зашёл однажды к Митричу. Принёс ему кое-чего из продуктов. А он сидит за столом. Перед ним свёрток этот. Смотрит на него Митрич и что-то беззвучно говорит. И лицо такое иступленное, я даже оробел. Покашлял, привлёк внимание. Он встрепенулся, накинул на сверток тряпку и в объяснение. Молился я, чтоб зло в узде удержать. Каждый день об этом молюсь. «Какое зло?» – спрашиваю. «Из зеркала». И на сверток показывает. «Я его запечатал, но, боюсь, ненадежно». Боюсь, не удержу там. А почему просто не выбросишь? Он даже подскочил, руками замахал. Нельзя, нельзя, вдруг кто найдет. Девчонки и нашли. Залезли к нему в домишко и полюбопытствовали, а после утащили. Баба Поля вздохнула. Им бы в куклы играть, а они туда же о женихах размечтались. Вот и получилось. Что же с ними случилось? поторопила рассказчицу Лида. Ей было очень интересно. Да подлинно никто не знает. Вечером в крещенский сочельник эти три дурехи заперлись в старой баньке. Нашли их только утром. Две в беспамятстве прямо на полу лежали, а Катя перед зеркалом, как кукла неживая, сидела. Зеркало аккурат посередке треснуло и стекло, и отражение Катина в нем – Прочертила сверху вниз ровная широкая щель, и из нее торчало что-то, смахивающее на клок ткани, серой, трухлявой, словно изнутри зеркала его просунуть пытались, или лезло что и застряло. Потянули за него, он и рассыпался. А Катя очнулась, но чужая стала, никого не узнает, смотрит, как в первый раз видит, и молчит. Так до сих пор и молчит. Уж лет десять-двенадцать прошло. Хотя точно не скажу, что с ней теперь стало. Ее увезли потом. В интернат для людей с отклонениями. А девочки? Те, что без сознания были? Что они рассказывали? А ничего. Видно было, что помнят нехорошее что-то. Страшное. А объяснить не могут. Так-то они разговаривали и вполне себе нормальные были, но стоило про тот случай спросить – молчок. И видно, что пытаются, хотят поговорить о произошедшем, но не получается ничего. Губами даже пошевелить не выходит. Вот будто кто-то им не позволяет, мешает, рот склеивает сразу. И написать ничего не могут, не слушается рука. Участковый их тогда пытался спросить – все без толку. Чем сильнее напирал он, тем хуже им становилось. Тряслись бедные. В беззвучной истерики бились. Страшное было зрелище. Всколыхнуло это происшествие не только Пряхина наша, но и весь район. Долго его обсуждали. Версии разные придумывали. Митрича поначалу подозревали. Да только зря. Он в ту ночь возле старых складов с мужиками металл обжигал. На глазах у них был до утра. И Митрич, когда узнал, что зеркало его девчонки использовали, буйный сделался. Кричал что-то про освобождение, про зло, про то, что Катю она забрала. Быстро его тогда скрутили и увезли. И после уж он впряхенно не появлялся. И у девчонок, как дальше жизнь сложилась, не знаю. Их семьи в скорости уехали отсюда. Ну что же там произошло? Что так подействовало на всех? «И кто такая она? Кого имел в виду Митрич?» Баба Поля помолчала немного, повздыхала, зачем-то на зеркало свое обернулась, а после ответила. «Я наверняка не знаю, но думается мне, что он про зеркалицу говорил, про дух, что в зеркале обитает, отражение для нее, что пища для человека. Так-то духи эти безвредны и нечисть не любят». Оттого всякие иные в зеркалах не отражаются. Но если зеркало в руках колдуна побывало, тогда он и зеркалицу во зло обратил. И сделалась она чем-то вроде нечисти тоже. И неизвестно, какое зло могла людям причинить. Наверное, Митрич такое зеркало и хранил, обращенное. Поэтому так все и вышло. А где теперь то зеркало? Этого не скажу. Забрали его сразу, вроде как улику, хранится где-нибудь в недоступном месте, спрятанное подальше ото всех. Очень я на это надеюсь. Протульпу. Ну и метет нынче. Валентина вошла с мороза и задержалась у порога, отряхивая с себя снег. Сегодня на рынке опять Нинка блажная бродила. Вот ведь повадилась, протянула баба Поля, и не меняется совсем. Кожа гладкая, ровная, ни морщинки. Волосы еще рыжее стали. Огненные просто. И одежка та же. А че ей меняться? Она ж Кто? Удивленно переспросила Лида. Тульпа, повторила Валентина. Не слышала про таких, что ли? мая расскажи. Баба Поля согласно кивнула и сказала. Я маленькую Валюшку часто отвозила к сестре в область. Сама на заработки выбиралась, а дочку к ней. Она воспитательница работала и Валю в садик брала. Но не всегда брала, встряла Валентина. Я больше любила на хозяйстве оставаться, под присмотром баб Паши, у которой тетка квартировалась. У нее был заросший сад, неухоженный, буйный. Я там подолгу бродила, все сама с собой разговаривала. Играть-то не с кем было. Иногда выходила к обрыву над рекой. Посидеть на лавочке да помечтать. На этой самой лавочке я и познакомилась с девчонкой-ровесницей. Она назвалась Ниной и сказала, что живет по соседству. В садик Нина не ходила из-за того, что часто болела. Была она бледная, почти прозрачная. Синие дорожки вен отчетливо проглядывали сквозь кожу. Глаза будто красным ободком обведены, ресниц почти нет, а волосы ярко-рыжие цвет пламени. Про свою болезнь она говорила с гордостью и каждый раз прибавляла «Я-то что, а вот моя сестра совсем слабая, редко из дома выходит». Шумные детские игры были для Нади недоступны. Она ходила медленно, с трудом, и мы подолгу просиживали вместе в бабпашином саду, придумывали разные истории или просто играли в куклы. «Приведи сестру», просила я частенько, Втроем же веселее играть. Но Нина только дергала плечом. Может, в другой раз. И так все время. У нее всегда находилась отговорка, почему Кате опять не пришла знакомиться. Раз, когда Нина не появилась, я попросила бабу Пашу показать ее дом. «Ты не ходи к ним сейчас, Валюшка!» Опять Нина расхворалась. Болезнь ее точит. «Сейчас вроде полегчало. Гуляет с тобой. На улицу выходит». А до этой весны совсем не вставала с кровати. Может, перерастет болячку свою? А что с ней? Родилась такой. Что-то с кровушкой. И сестра ее тоже болеет. Какая такая сестра? Одна Нинка у родителей. Удивилась баба Паша. Катя, мне Нина про неё рассказывала. Баба Паша посмотрела с сомнением и больше ничего не сказала. А через пару дней, когда мы с Ниной опять в саду играли, отлучилась куда-то. Вернулась мрачная, недовольная. Не стала нас на чай звать, а ведь всегда угощала и вареньем, и баранками маковыми, и плюшками. После того, как Нина ушла к себе, состоялся у нас странный разговор. «Ты, деточка, больше с Ниной не играй. Не надо!» – попросила баба Паша. «Я, конечно, возмутилась» ведь успела уже привыкнуть к этой необычной девочке и немного симпатизировала ей. Но бабка заладила, не водись и все, и потребовала обещание дать. И я в слезы. Но она и рассказала тогда, что Нина совсем не Нина, что когда мы крайний раз в саду играли, пошла она к Нининой матери поговорить и увидела, что Нина, настоящая Нина, дома, в кровати лежит с книжкой. Мать ее как раз сборы затеяла. Готовилась вести дочку в город, очередное лечение проходить. Они вправду очень скоро уехали, и больше Нину я не видела. Баба Паша сказала, что не с Ниной, а с тульпой ее и водилась. Мол, тульпу эту Нина поначалу выдумала, она для нее воображаемой подругой стала. И настолько сроднились, что смогла-то вроде настоящей Нины делаться» из дома выходить, с людьми общаться. А после Нине все рассказывала. Баба Паша все удивилась, что мать ее ничегошеньки не подозревала даже. Повторяла. «Никто ведь не прознал. А я старая, не заподозрила подвох, пока ты про сестру не заговорила. Мне трудно было понять, как подобное возможно. И честно, я не особо и пыталась». Запомнила только, что тульпа – опасная штука, что-то вроде паразита. Поначалу безобидна она, искрашивает существование своего создателя. А после начинает на себя жизнь человека перетягивать потихонечку. Облик его принимает, видимой становится, осязаемой. И все время подпитывается от него энергией, силой, знаниями. Так незаметно и заменяет его во всем. А с человеком что происходит?» Лиде, как всегда, было очень интересно. «То и происходит, кто умом трогается, а кто и того похуже». «Что похуже?» «То...» «Лидушка!» — вступилась Баба Поля. «Если бы мы точно знали, да и никто не знает, я тогда Валюшку в скорости увезла, Нина еще на лечении была». А потом, через время, от сестры своей узнала, что Нина помутилась умом. Вроде бы из-за лекарств каких-то. Столько лет уж прошло. И вот недавно встретила ее Валя у нас в Пряхино. На рынке она побиралась. Если это Нина, конечно. Вот-вот. Не Нина. Точно не Нина. тольпа Я ее сразу узнала. Так мало она изменилась. Повзрослела, конечно, но не постарела. И на меня хитро так глянула, понимающе, вроде заговорщики мы с ней. Я сначала заговорить хотела, но не решилась, мало ли что. Лучше от таких подальше держаться. А я другой случай знаю, от прабабки слышал. Вступил в разговор дед Лёва. В деревне у них сразу после войны мало кого осталось. Лишь несколько домов обжитых. У одном из них бабка с внучкой... Девчонка лет пяти выживали. Родителей у девчонки не было. Мужа своего бабка давно по молодости еще потеряла. Трудно им приходилось. Хозяйство разваливалось, а помочь некому. Не было в деревне мужиков. И как-то заметили соседки, что вроде меняться стало что-то в бабкином дворе. Крылечко новое появилось. Простое на вид, но крепкое, надежное. Ставни на окнах закрепил кто-то. Ровно теперь висят. Возле сараюшки аккуратная поленица. Вчера ничего не было, а нынче до самой крыши дрова уложены. Чудеса! Внучка Бабкина бегает под двору, смеется, весело что-то рассказывает. А кому? Непонятно. Так постепенно выправилось все хозяйство. И крыша подлаталась, и огород скопался. Вроде как сам собой. Соседки девчонку выспрашивают. «Кто помогает вам?» Дедушка отвечает. «Какой такой дедушка?» – удивляются. «Наш». Ничего не понятно. К бабке с расспросами подступили. Она поначалу отмалчивалась, не хотела говорить. Но когда поднажали, призналась, что часто вспоминает слух мужа своего, мол, как бы хорошо им жилось, если бы дед был рядом. Он бы поддержал, да по хозяйству помог». А внучка все больше про него выспрашивает, интерес проявляет. на представляла себе не весь что. Разговаривать с ним начала, про жизнь рассказывать, помощи просить. Хотите верьте, хотите нет, но я и сама не знаю, как все происходит. Что не утро, изменения у нас, да вы и сами видите. Проследить пыталась, не получается. Как ночь, так слепаются глаза. Против воли засыпаю. Внучка говорит, что ночами дедушка приходит и работает. Она его звала зайти да остаться, но он отказался. «Нельзя мне с вами», — сказал. «С чего ты взял, что тульпа им помогла?» Баба Поля смотрела недоверчиво. «Ра, тульпу вашу знать не знаю. И придумывать ничего не возьмусь. А только девочка та -то, бабкина внучка, говорила, что поначалу она придумала себе деда. Ей так спокойнее было, и не страшно. А через время он вроде как настоящий приходить стал и помогать им. Вот такая история. За разговорами засиделись допоздна, и Лида засобиралась домой. Проводить ее вызвался дед Лева. Объяснил, что надобность ему пришла косточки размять. В черной ночи кружила и пела метель. За плотной снежной взвесью лишь изредка взблескивал узкий рогатый месяц. Лида сначала пыталась его рассмотреть, все понять хотела, удержится на нем воображаемое ведро или скатиться вниз, а потом перестала. Какая в сущности разница, с ведром он пришел или с ненастьем? Некоторые вещи не зависят от нашего желания, их просто нужно научиться принимать и всё. — Убывающая луна нынче, — проговорил дед Лёва. — Надо в календарике глянуть. — Да что глядеть-то, — рассердился дед. — Видишь, если сбоку палочку к месяцу подставить, буквы «Р» не получится. Значит, убывающая. А снега ещё много будет. Пол зимы впереди. Они неспешно брели по улице, а снег всё сыпал и сыпал без устали. Зима наслаждалась своим временем на земле. Лиде тоже было хорошо и спокойно. Да разве может быть иначе, если живешь в радость?»